«Джейкоб. Однажды Теус спросил меня, если бы существовал антидот против синдрома Аспергера, принял бы я его?» Я ответил ему «нет». Не уверен, какую часть меня обволакивает Аспергер. Что, если я утрачу часть своего интеллекта или сарказма? Вдруг я начну бояться злых духов в Хэллоуин, а не цвета тыкв? Проблема в том, что я не помню себя до Аспергера. Так откуда мне знать, что от меня останется без него?» Я сравниваю его с сэндвичем, намазанным арахисовым маслом и джемом. Нельзя же избавиться от арахисового масла и не снять при этом часть джема, верно? Я вижу маму, как солнце из-под воды, если отважишься раскрыть глаза. Она не в фокусе и как будто покрыта рябью, слишком яркая, чтобы видеть ее четко. Так глубоко я ушел под воду. У меня болит горло от крика, синяки достигают костей. Несколько раз я засыпал и просыпался в слезах. Мне нужен человек, который разберется, что я сделал и почему. Кто-то, кому на все плевать так же, как мне. В тюрьме после укола я видел сон. Будто у меня вырезали сердце из груди. Врачи и тюремщики бросали его друг другу, словно играли в горячую картошку. А потом попытались вшить на место. Но из-за этого я стал похож на Франкенштейна. «Видишь?» — хором воскликнули они. «Ты даже не можешь говорить». И так как это была ложь, я больше не мог верить ни одному их слову. Я бы не стал есть джем без арахисового масла, но иногда я гадаю, почему не мог быть едой, которую любят все. Раньше существовала теория, что мозг аутиста работает неправильно из-за промежутков между нейронами, недостатка связей. Теперь появилось новое, что мозг у аутистов работает слишком хорошо, и в голове моей происходит столько всего одновременно, что мне нужно работать сверхурочно, чтобы отфильтровывать все. И иногда обычный мир становится ребенком, выплеснутом из лохани вместе с водой. Ольвер, который, по его словам, мой адвокат, заговорил со мной на языке природы. Это все, чего я когда-либо хотел. Быть органичным, как заполненная семенами головка подсолнуха или спираль раковины. Когда изо всех сил пытаешься быть органичным, это значит, ты не органичен. Мама выходит вперед, она плачет, но на ее лице улыбка. «Ради бога, разве это удивительно, что я никогда не могу понять ваших чувств, люди?» Обычно, когда я ухожу туда, куда ухожу, то это комната без дверей и окон. Но в тюрьме это был мир. И тогда мне пришлось уйти еще дальше. Это была металлическая капсула, лежащая на дне моря. Если кто-нибудь попытается прийти за мной с ножом, зубилом или корочкой надежды, океан почувствует перемены, и металл взорвется. Только вот беда. То же правило применимо ко мне, если я попытаюсь выбраться наружу. Мама в пяти шагах от меня. Четырех трех. Когда я был совсем маленьким, то в воскресенье утром смотрел по христианскому телеканалу передачу для детей. Она была про мальчика с особыми потребностями, который играл в прятки с другими детьми на какой-то свалке. Другие дети забыли про него, и через день полицейские обнаружили его задохнувшимся в старом холодильнике. Я не извлек из этого религиозного послания какого-то золотого правила. Не узнал пути к вечному спасению. Я понял, не нужно прятаться в старых холодильниках. На этот раз, когда я ушел туда, куда ушел, я подумал, что забрался слишком далеко. Там, конечно, не было боли и ничто не имело значения, но никто не нашел бы меня и в конце концов искать перестали бы. Теперь у меня начинает болеть голова и плечи тоже болят. Я чувствую запах матери, ваниль и фрезия и шампунь, которым она пользуется в зеленой бутылке. Я чувствую ее тепло, как от асфальта летом, за минуту до того, как она обнимает меня. «Джейкоб», — произносит мама, — «моё имя скатывается на американских горках рыдания. Колени у меня подкашиваются от облегчения, от осознания того, что я не исчез в конце концов».